Глава вторая. Возможно, Ирен совершила самую большую глупость в своей жизни, но иного шанса не предвиделось. Объявление попалось ей на глаза совершенно случайно, когда она бесцельно бродила по столице, гадая, как приступить к своему замыслу. Его вывесили в окне элитного агентства по найму прислуги. Видно, дела там шли не слишком успешно, раз требовалось привлекать внимание подобным образом. Ирен легко могла пройти мимо, но почему-то решила остановиться, изучить свое отражение, проверить, все ли в порядке с маскировкой именно в окне этого дома. Пусть с момента трагедии в замке Квик минуло несколько лет, агенты Инквизиции могли признать в ней наследницу Дорианов, поэтому девушка давно распростилась с настоящей внешностью. Из дочки графа сначала в бродяжку, потом в певицу Варьете, Дальше, очевидно, Ирен ждала карьера компаньонки. С другой стороны, все лучше, чем могила. Ирен сама не понимала, как выжила. Наверняка не обошлось без заступничества вечной матери. Вместо первого бала ночлег под открытым небом. Ирен с грустной улыбкой вспомнила флер-д'оранж, который сделала сама и собиралась прикрепить в памятный вечер к платью. Теперь она носила совсем другие, открытые, порой вызывающие. Густо подводила глаза, пользовалась красной помадой, делавшей ее старше своих лет. Все, чтобы понравиться публике. Все для того, чтобы когда-нибудь стать королевской певицей. За годы скитаний у Ирен было достаточно времени, чтобы тщательно обдумать план мести. Наконец, добравшись до столицы, она отыскала импресарио, убедила себя послушать и добилась таки места в Рите. Не бог весть что, но уже шаг вперед. Там ее знали под именем Селены Мордон, точеной брюнетки с большими оленями глазами. Но если Ирен собиралась обмануть Таисию Спенсер, маскировку придется сменить. Девушка не сомневалась, та дала четкие указания насчет внешности претендента. Как все постепенно увядающие женщины, Таисия была ревнива и мнительна. Боялась, что ее поклонников переманит другая, помоложе. «Нужно поспешить, пока вакансию не закрыли». Быстро оглядевшись по сторонам, Ирен юркнула в узкий проулок между домами. Сердце неистово колотилось. Неужели удача смилости велась над ней?» Ирэн настроилась на долгие годы борьбы, а тут судьба подала ей шанс на блюдечке. Таисия Спенсер бывала во дворе чаще многих министров. Королевскую постель она тоже грела регулярно. «Что же мне делать? Что делать?» Ирэн скинула с себя заготовленный для выступления образ, вновь превратившись в блондинку с чуть раскосыми колдовскими голубыми глазами. «Такую бы Таисия даже на порог не пустила». «Значит, идем от противного». Затея удалась. Безвкусно одетая провинциалка с крысиным хвостиком волос произвела благоприятное впечатление. И ей выдали адрес нанимательницы. Однако предупредили. «Желающих много. Придется постараться». Ирен улыбнулась. «Уж она-то постарается. Средства имелись. Главное, чтобы мигрень не разыгралась раньше времени. Увы, за любые колдовские манипуляции приходилось платить». Таисия Спенсер обосновалась в кирпичном особняке с белыми колоннами. По виду он ничем не отличался от других типовых домов, заполонивших стремительно разраставшийся квартал на месте старого рынка. Если бы Ирен покупала жилище, то выбрала бы именно такое. Прежние королевские певицы предпочитали дворцы с регулярными садами, выставляли богатство на показ. Может, поэтому они мертвы, а Таисия Спенсер жива? Зато выполненный в виде звериной лапы дверной молоток вызвал презрительную гримасу. Фи, какая пошлость! Впрочем, Ирен изначально была невысокого мнения о будущей хозяйке. Достаточно взглянуть на наряды Таисии, чтобы убедиться. Вкус у нее отсутствовал. Зато голос хорош. Этого не отнять. Однако заснули они там, что ли? Ирен нетерпеливо постучала вновь, и дверь, наконец, отворилась. На пороге возник слуга в канареечной ливреи. Судя по одутловатому лицу, он любил выпить. Возможно, и сейчас Ирен оторвала его от бутылки. Выходит, Таисия не от дома. Не станут же слуги пить в присутствии хозяев. И где тогда ее искать? Во дворце? Ах, если бы Ирен могла попасть туда сама, без посторонней помощи, не стояла бы здесь. «Что вам угодно?» Смерив посетительницу оценивающим взглядом, свысока поинтересовался Лакей. «Я из агентства Риджина на должность компаньонки». Смиренно, как и положено синему чулку, ответила Ирен. Больше всего она боялась, что лакей развернет ее, отправит в Освояси. Мол, компаньонку уже нашли, спасибо за визит. Но он махнул рукой. «Проходите, сейчас доложу». Слуги частенько перенимали манеры хозяев. Если так, то Таисия недоставала воспитания. Не при ее происхождении». следовало бы проводить Ирен в гостиную, поручить заботам дворецкого или экономки, а не бросать на пороге. Хотя, может, лакей именно им собрался доложить о визите очередной соискательницы? Ирен нахмурилась. Она надеялась, что собеседовать ее станет Таисия. Не планировала тратить силы впустую. «Помоги мне, вечная мать», — прошептала в крепко сжатый кулачок Ирен. Вот и настал час проверки. Сейчас она выяснит, хорошая ли из нее ведьма. Стараясь побороть вдруг овладевшее ею волнение, Ирен сделала шаг другой, остановилась посреди украшенного скульптурами Холла. Таисия явно мнила себя ценительницей искусства и втри дорого скупила все завалявшееся в антикварных лавках барахло. В замке Квик, родовом гнезде Дорианов, такое не сгодилось бы даже для сада. Запрокинув голову, Ирен пристально рассматривала портрет будущей жертвы. Его выполнили в полный рост, словно королевский. Таисия небрежно облаготилась о нелепую руину. В одной руке она держала ноты, в другой — букетик маргариток. Ирен с трудом сдержала смешок. Таисия неумело подражала аристократкам, которые, будь она хоть трижды королевской любовницей, не приняли бы ее в свой круг. Маргаритки на портрете и вовсе нелепы. Символ непорочности, невинности. Они плохо уживались с женщиной, добившейся всего через постель. «Как низко пал Хантер», — чуть слышно усмехнулась Ирен. «С тем же успехом он мог обредить в меха любую певичку из нашего кабаре». Ее внимание привлек непонятный шум, заставил обернуться к лестнице. «Я же говорила, что занята. Неужели так сложно хоть что-то сделать самим? Где все? Где Рамон?» Мгновение и разъярённая Таисия собственной персоной возникла на площадке второго этажа. Несмотря на послеобеденное время, на ней был только атласный розовый халатик. Зато Таисия не забыла тщательно накраситься и причесаться. Она мельком глянула на Ирен и вновь напустилась на лакея. Однако тот не спасовал, напомнил, что Таисия сама отпустила дворецкого и горничную. А насчет соискательниц распоряжений вы не давали. «Пшел прочь, животное!» Таисия топнула ножкой. Чулок на ней не было. На ногах домашние туфли с помпонами. Все это наводило на определенные мысли. Ирен нахмурилась. «Что, если здесь король? Она пока не готова с ним встретиться». «Да нет, вздор. Его Величество прислал бы за Таисией карету. Выходит, там кто-то другой. Есть или недавно ушел? Прикажете отказать?» Лакей указал на Ирен. Судя по всему, он давно привык к руганье и оскорблениям. Таисия вздрогнула только сейчас, осознав, что все это время за ней наблюдали. «Нет, я сама разберусь. Ступай!» Слуга поклонился и проворно скрылся из виду. Пару минут женщины молчаливо изучали друг друга. После Таисия спустилась и, скептически поджав губы, обошла вокруг Ирен. Девушка запаниковала. «Что, если Таисия ее сейчас прогонит? Этого нельзя допустить, никак нельзя!» Однако ей никак не удавалось поймать глаза Таисии, а без прямого зрительного контакта внушение невозможно. Тревога с новой силой вцепилась в горло. Следовало бы потренироваться перед столь важным делом. Импресарио и пара приставучих кавалеров не в счет. Первому и так понравился голос Ирен, а вторые были пьяны. Но поздно, уже ничего не изменишь. Где-то в глубине души зрело злоба на сонную женщину из агентства по найму прислуги. Может, она напутала время? Зачем велела явиться сегодня между двумя и пятью часами? Наверняка Таисия обмолвилась, что занята. Разве только любовник навещал ее на нерегулярной основе. Не мог потерпеть еще часик, а еще лучше и вовсе не связывался с женщиной короля». Интересно, какой смертник перебежал дорогу хантеру Авелону? Ох, лишь бы он не узнал о своих ветвистых рогах. И Ирен тревожилась за себя, а вовсе не за наглых любовников. Пусть их повесят, четвертуют, но только после того, как она закрепится во дворце. «Ладно, поднимайтесь, милочка». Наконец с ней зашла до нее Таисия. «Вас ведь послало агентство?» «Да, Тьесса, меня посчитали лучшей». «Надеюсь, вы и стоите потраченного на вас времени». сварливо пробормотала певица. «Вы оторвали меня от репетиции». Ирен спрятала улыбку в уголках губ. В три часа дня в атласном розовом халате Таисия занималась чем угодно и с кем угодно, только не разучивала очередную партию. В голове промелькнула. «Это будет несложно занять ее место». Промелькнула и разбилась в дребезги при появлении крепкого, чуть сутулого мужчины в атласном халате. Того самого любовника, которого принимала Таисия. Прошлое накрыло удушливой волной. Ирен побледнела, надеясь, что этого никто не заметил. Чтобы привести себя в чувство, она до боли впилась ногтями в ладони. Все хорошо, он не узнает. Никто пока не узнал. Хотя Ирен пару раз приходилось сталкиваться с низшими чинами Инквизиции. Главное не метаться, не прятать глаза и не подходить слишком близко. — Ты надолго? Напрасно Ирен беспокоилась. Эдисона Миштона волновала только Таисия. посмевшая отлучиться из любовного гнездышка. Кто бы мог подумать, Эдисон, а ведь он звезд с неба не хватал. Да, сильно изменился. Откуда только столько властности взялось? Ирен сразу поняла. Новый Эдисон Миштон из той породы людей, которых не волновали чужие желания. Страх в ее душе медленно сменялся яростью, но она сумела его укротить. Не сейчас. Ирен займется Эдисоном после. Вытрясет всю правду, хотя и так очевидно. Именно бывший начальник сольского тайного сыска выдал тайну Дорианов. Вдох, выдох, дышать медленно, глубоко. Повзрослевшая девушка из-под дивана научилась ждать. «Сейчас», — не оборачиваясь, отмахнулась Таисия, — «ступай, я вернусь через пару минут». Судя по всему, ей не понравился тон любовника, еще бы тот вздумал ей указывать. Ирен надеялась, Эдисон послушается, исчезнет со сцены, однако он медлил. Липкий потный страх вернулся. Узнает или нет, узнает или нет, тревожно билась в ее мозгу. В последние годы она постоянно задавалась этой мыслью. Где бы Ирен ни оказалась, с кем бы ни общалась, ей приходилось скрываться. «Брось!» — успокоила она себя. Эдисон разжирел, утратил хватку. Его волнуют взятки, вино и женщины, а не государственные преступники. Вдобавок он не владеет инквизиторским искусством, а без него ведьму не вычислить. «Я не для того отменил ряд встреч, чтобы пялиться в потолок», — недовольно заметил Эдисон. Ирен готова была его придушить. «Если по милости Эдисона Таисия выставит ее, одной жертвой ведьминского произвола станет больше». Видя, что хозяйка дома колеблется, она заверила. «Я постараюсь не задержать вас, Тьеса. Боюсь, вы выбрали не самое удачное время». Нахмурившись начала было Таисия, но Ирен успела предупредить едва не сорвавшиеся с губ слова. «О, это такая честь! Просто видеть вас!» — восторженно затараторила она. «Я и помыслить не смела, что когда-то смогу каждый день проводить с вами». «Когда вы пели Аделаиду в «Привратностях судьбы», у меня от восторга заходилось сердце. Я разбираюсь в музыке, но такого сопрано никогда не слышала. Вы поцелованы небесами». Краем глаза Ирен заметила, что Эдисон ушел. Не выдержал разговоров об искусстве. Вот и молодец, нечего мешать ведьме. Но все равно нужно держать ухо востро. Может, в тайном сыске не разбирались в магии, зато умели вычислять подозрительных лиц». Таисия купилась налезть. Морщинки на ее лбу разгладились. «Да, что есть, то есть», — без лишней скромности признала она. «Певиц моего уровня в Эни нет». «Хм, не так уж Эдисон хорош в постели, раз Таисия предпочла тешить свое эго, а не тело», — промелькнула в голове Ирен. Окрыленная промежуточным успехом, она продолжила наступление. «Можно будет взять у вас автограф? Понимаю, вам слишком многие докучают, но вдруг вы сделаете для меня исключение. К сожалению, так редко удается послушать вас в последнее время, ведь вы королевская певица». «Да, отныне я услаждаю слух избранных», — важно подтвердила Таисия. «Наконец-то ваши заслуги оценили по достоинству», — продолжала заливаться соловьем Ирен. Таисия едва заметно улыбнулась и поманила ее за собой. Ирен полагала, они пойдут в кабинет, но певица предпочла устроиться на диване в гостиной. Взгляд ее черных, как сама ночь глаз, устремился на соискательницу. Тьеса Спенсер отдаленно напоминала образ, который выбрала для выступлений Ирен. Поговаривали, будто знойная красавица начинала экзотической танцовщицей в мужских клубах. Проще говоря, выходила на сцену практически обнаженной. Якобы там она повстречала богатого поклонника, благодаря которому поднялась на ступень выше, запела. Сама Таисия, разумеется, все отрицала и утверждала, будто с детства занималась в училище при Королевском театре. «Итак, вы хотите стать компаньонкой?» «Точно так, Тьесса», — кивнула Ирена и, поколебавшись, заняла свободное кресло. Таисия промолчала, значит, не возражала. «Занимались ли вы чем-то подобным прежде?» Певица подделала носком одной туфли другую и скинула обувь на пол. В приличном обществе так не поступали. «Разумеется, тееса, Я не осмелилась бы предложить неквалифицированные услуги. Тьеса из агентства все должным образом проверила». Краем глаза она уловила движение. «Эдисон». Внутри вновь натянулась стальная струна. Однако Эдисона занимала вовсе не разоблачение мнимой соискательницы, а яблоко в серебряной вазе. Он смачно откусил кусочек и плюхнулся на диван рядом с Таисией. «Ну, чем вы тут занимаетесь, девочки?» Судя по всему, уходить Эдисон не собирался. Ирен подавила поднимавшуюся из желудка волну паники. Еще рано, еще ничего не потеряно. Правда, отныне приходилось надеяться только на силу слова. В присутствии Эдисона она не могла прибегнуть к принуждению. «Это деловой разговор». Я же сказала, подожди меня в спальне. С трудом сдерживаясь, прошипела Таисия и скинула его руку со своего плеча. Хм, похоже, Эдисон возомнил себя тем, кем не являлся. Таисия планировала просто развлечься, а не сменить покровителя. Странно, что она вообще осмелилась крутить шашни за спиной короля. Выходит, не сомневалась в его расположении. Ты сегодня не в настроении, добродушно рассмеялся Эдисон и чмокнул любовницу в щеку. Ирен он по-прежнему демонстративно не замечал. «Волнуешься перед приездом принцессы? Просто я терпеть не могу, когда мне мешают. А ты мешаешь, милый, сам себя задерживаешь, между прочим». Таисия сменила тактику, одарила любовника лучезарной улыбкой. Эдисон потрепал ее по волосам и, прихватив еще одно яблоко, к облегчению Ирен покинул гостиную. Больше он не возвращался. «Итак...» Сцепив пальцы на коленях, Таисия повернулась к Ирен. — Как я уже говорила, — прочистила горло она, все еще не оправившись от неприятной встречи, — я ваша горячая поклонница. Заниматься вашими делами, организовывать ваши встречи, отвечать на письма — большая честь для меня. — Разумеется, честь, — фыркнула Таисия. — Многие бы хотели, но я не беру первых попавшихся. Из агентства прислали парочку девиц, но они совершенно не то. Вы должны понимать, что нанимаетесь королевской певице, творческой и крайне высокопоставленной особе. «Понимаю», — кивнула Ирен. «Надеюсь, мой послужной список вас устроит. Я окончила пансион благородных девиц Тьессы Девиль, затем служила компаньонкой престарелой матери баронессы Чапик. Таисия мысленно поставила ей плюсик. «В пансион Девиль брали девочек из обедневших дворянских фамилий. Нравы там царились строгие, зато воспитанниц выпускали в жизнь с отменным образованием». «Разумеется, у вас имеются рекомендации?» Судя по выражению лица, Таисия определилась с новой компаньонкой. Оставалась сущая формальность, бумажки, но именно они могли испортить все дело. Ни в каком пансионе Ирен не училась. Имя баронессы подслушала в агентстве. Там она воспользовалась принуждением, понадеялась на него и теперь. «Конечно — Конечно, — бодро кивнула Ирен. Так покажите. Таисия, привстав, требовательно протянула руку. Взгляды их пересеклись, и певица угодила в ловушку. Не всякая ведьма владела даром принуждения. И Ирен получила его от матери. Преодолевая стремительно накатывавшую дурноту, она заставила Таисию поверить в то, чего она не видела. Диплом с отличием и рекомендательное письмо с оттиском фамильного перстня Чапиков. От напряжения на лбу Ирен выступили бисеринки пота. Пора заканчивать. Она продержится от силы минуту-две и свалится с жестокой мигренью. «Хватит!» — мысленно решила Ирен и разорвала связь. Сдерживая рваное, прерывистое дыхание, она прислушалась. Эдисон вел себя подозрительно тихо. Уж не притаился ли он за дверью? Наблюдал и слушал, чтобы потом выписать ордер на арест Ирен. Что последует дальше, она прекрасно знала. Передача Инквизиции, изнурительные допросы и смерть. Но что сделано, то сделано. Добиться места компаньонки другим способом Ирен не могла. Оно ей требовалось как воздух. «Подобные рекомендации дорого стоят». Моргнув рассеянно, все еще находясь под достаточным действием чар, пробормотала Таисия и откинулась на спинку дивана. «Я беру вас». У Ирэн отлегло от сердца. Руки ее тряслись, но Таисия списала все на обычное волнение. «Можете приступать к своим обязанностям прямо сегодня. Я беру вас с месячным испытательным сроком». не обижайтесь, это обычная предосторожность. Разумеется, кров и стол за мой счет». «Я согласна, Тьесса», — кивнула Ирен. Дурнота постепенно отступала, но лучше пока ограничиться короткими, по возможности, односложными фразами. «Кажется, Таисия что-то говорила». Ирен заставила себя прислушаться. «Ах, да, обязанности. Ничего такого, подавать ноты, отвечать назойливым поклонникам, следить за драгоценностями и прочее». «Милая, напомните, как вас зовут?» Уже уходя, спохватилась Таисия. «Вы говорили, но я запамятовала. Столько дел голова кругом», — пожаловалась она. «Аннет, Аннет Мордон», Мардон. примерила очередную личину Ирен. «Серая мышка, кузина блистательной Селены из Кабаре. Кстати, нужно сегодня же уволиться. Совмещать две совершенно разные работы не получится».